Виктор Улин. Ошибка. И не следует делать ни одного ровного места, разве только следы ног, наполненные кровью. Леонардо да Винчи. Описание. Часть первая. Один. Окно пятого этажа, наконец, погасло. Угловое окно, где был его кабинет. Я напрягся и одновременно расслабился. Стиснул кулак волю, но позволил упасть себя нервному напряжению, которое за последний час, или два, или даже три, я потерял счет времени. Уже не било ознобом, а заковало в какой-то панцирь. Не зная, как вывести себя из ступора и вернуть в обычное состояние, я подвигал окоченевшими пальцами в промокших сапогах. И подумал, что если ничего не сорвется, то скоро я смогу переодеться в сухую обувь которая быстро станет теплой. Полной определенности еще, конечно, не имелось, но если все шло по плану, точнее, согласно данным разведки, проводимой мной на протяжении недели, то имело смысл утверждать, что приближается развязка. И через каких-нибудь полчаса я буду сидеть в своей теплой машине, направив воздух от печки как раз на ноги, которые онемели от холода и сырости. А еще через час с небольшим переодевшись, даже приняв ванну, запью снотворное джинном и отключусь на расшатанной гостиничной койке захолустного городка сотни километров отсюда. Если все пойдет по плану. Должно пойти. Недаром же я на удачу рассыпал под ногами эти самые окульки, которые так здорово вошли в тему моей затеи. Через несколько секунд ожило окно, следующее за угловым отразило слабый рассеянный свет. Сердце мое радостно подпрыгнуло, я знал планировку его квартиры. Окно принадлежало особой комнате, вроде приемной для гостей. Раньше, когда он был поганеньким челноком и возил из Греции дешевые шубы, то там, словно в маленькой секции магазина, стояли никелированные стойки, увешанные плохо выделанным вонючим мехом, за которым приходили покупатели. Призрачный свет проникал в эту комнатку из передней. Значит, он покинул кабинет и теперь одевался у двери. Еще через несколько секунд свет в прихожей погаснет, и он выйдет на лестницу. Я не услышу грохота двери и тем более его шагов по пролетам безлифтового дома. Просто если сейчас погаснет свет, значит с вероятностью 99% примерно через минуту лязнет замок подъездной двери, и он появится на крыльце. Свет погас, и теперь счет пошел на секунды. Я вдруг испугался самого себя, вот сейчас-то и не выдержат мои расшатанные, практически несуществующие, сожженные алкоголем и снотворным нервы, задрожат руки, подогнутся ноги, ударит кровь в голову. И, не дождавшись ничего, я сорвусь с места и побегу прочь. Но, как ни странно, ничего подобного не произошло. Словно в оболочку неврастеника и ходячего трупа, называющегося Виктором Барыкиным, Вдруг каким-то образом влили Стивена Сигала. Точнее, наоборот, несчастный Барыкин оказался втиснутым внутрь холодного и расчетливого Кейси Райбека. И я подумал лишь о возможности досадной помехи, типа парочки влюбленных уродцев или мамаши с коляской, которые могли появиться в эти решающие секунды. Но тут же отбросил эти опасения, ведь не зря я избрал для исполнения самые поганые время года — конец марта когда снег расползся холодной жижей, и никто без особой надобности уже не таскался по вечерам. К тому же по счастливой случайности около нужного подъезда росли густые кусты. Даже голые они создавали тут достаточно неуютные ощущения, и вряд ли кто-то стал бы здесь праздно шататься. Я мгновенно отогнал прочь опасения, а он тем временем уже, наверное, шел вниз, невидимый, приближался ко мне, скрытый пока стенами подъезда. Секунды свистели, как ветер в боковых стеклах при скорости в 100 миль на трассе, и рука сама собой тянулась за пазуху куртки. Но я знал, что этого делать нельзя, пальцы должны приступить к действию в самый последний момент. Не будучи профессионалом и вообще ничего путного в жизни не умея, я все-таки помнил, что моторное напряжение мускулов может свести на нет удачу даже в таком простом деле. И я ограничился лишь тем, что расстегнул куртку на три верхних пуговицы. Мерзкий сырой воздух гриппозного марта тут же проник внутрь, отрезвляя и делая еще более готовым к задуманному. Мне показалось, прошло гораздо больше минуты, прежде чем раздался скрежет невидимого замка. Раскрылась дверь подъезда, и на пороге возник он. Короткие темные дубленки и шапки с козырьком, еще более разжиревший за последнее время. В темноте, едва пробиваемый фонарем от соседнего подъезда, было видно, что он говорит по-мобильному. Это, в общем, не нарушало моих планов, даже если он разговаривал с женой, оставшейся на пятом этаже. В заранее рассчитанного времени мне должно было хватить на все. Но и это не помешало. Он захлопнул крышечку и спрятал телефон, едва сойдя с крыльца. Видимо, он говорил, спускаясь по лестнице, потому и шел так долго. Теперь ему оставалось 15 метров до своей припаркованной на обычном месте Тойоты Авенсис. Я вдруг неожиданно для себя ощутил нечто вроде легкого стыда за него, ведь даже по-настоящему разбогатьев этот хорек сохранил привычки мелкого скопидома и оставался уверен дешевому японскому хламу, не обзаведясь человеческой машиной. Он шел, уверенно ступая по снегу сухими и теплыми сапогами, совсем близко от меня, гораздо ближе, чем я рассчитывал. Вот теперь было действительно пора. Спокойным, натренированным движением я опустил руку за пазуху, нащупал рукоятку и быстро, но осторожно, чтобы не привердить привернутый проволокой самодельный глушитель, на удачу выжженный из бутылки из-под акваминераля, вытащил револьвер. Пока он был еще далеко и не мог услышать щелчка, быстро взвел курок. Не будучи опытным стрелком, я все-таки сознавал, что рывок при самовзводе может увести первую пулю, а в запасе имелось слишком мало выстрелов. Тем более, что рука в двух перчатках практически не чувствовала оружия Тихо щелкнула, взводясь боевая пружина. Барабан послушно повернулся и с приятным металлическим шелестом, как у настоящего нагана, подался вперед, плотно надвинув невидимые дульцы гильзы на выступ ствола. Он шел медленно и неторопливо, помахивая барсеткой. Вот поравнялся со мной, невидным в кустах, вот прошел мимо. Мне хотелось крикнуть, чтоб он обернулся и увидел свою смерть, как того заслуживал. Но я знал, что этот урод практически всегда носил брелок тревожной сигнализации, который мог нажать в последний момент, и такая возможность не входила в мои планы. Я собирался остаться живым. Это он должен был перестать пачкать воздух. Стрелять в спину в прежние глупые эпохи считалось едва ли не самой подлой подлостью, своего рода смертным грехом. Смешно было даже думать об идеализме тех времен, или то лишь волна памяти донесла до нас никчемную пену идеализма. Сам я на собственной шкуре понял, что с подлецами нельзя бороться иначе. Истинное добро никогда не победит, зло можно покарать лишь еще большим злом, безсестье — худшей подлостью. Поэтому, когда он отдалился метра на два, подставив мне широкую спину, я спокойно скинул револьвер и прицелился, насколько это позволял, скрывший мушку баллон глушителя. Я не был медиком и с трудом представлял расположение сердца, потому заранее решил стрелять в позвоночник. При таком попадании имелась вероятность, что пуля заденет спинной мозг. Спокойно, как миллион раз проигрывал ранее, я навел прозрачную бутылку на середину его воротника, затем аккуратно опустил ее туда где по моим подсчетам находилась поясница и наконец выстрелил раздался сдавленный хлопок глушитель так и сработал тяжелый ствол револьвера лишь чуть чуть дернулся и я тут же снова взвел курок я рассчитывал на три выстрела не больше он взмахнул руками и беззвучно не издав даже возгласа упал грязный снег лицом вниз как будто его легонько толкнули сзади Чего еще можно было ожидать от спортивного ТОС-49 со слабой пулей винтовочного калибра? Упал, издав глухой и одновременно влажный звук, точно куль с навозом. Впрочем, я никогда не слышал, как падают кули с навозом, да и вообще ни разу такого куля не видел. Но он валялся именно как мешок, полный дерьма, раскинув руки и в барсетку. Я подошел к лежащему телу и выстрелил еще раз, точно так же целясь в позвоночник. Он дернулся по-прежнему беззвучно, только царапал руками снег, словно пытаясь нагрести его в пригошне. Ноги оставались неподвижными. Значит, я рассчитал правильно и действительно перебил ему хребет, и эта жирная туша была уже наполовину мертва. Второй выстрел раздался почти так же тихо, но все-таки чуть громче. Я подозревал, что третий прозвучит в полную силу, разорвал остатки бутылки. В этом квартале, где жили богатые мерзавцы, постоянно курсировали милицейские патрули, в некоторых подъездах даже дежурили специально нанятые охранники. К тому же кто-то все-таки мог появиться в пустынном дворе, хотя вся операция заняла секунд десять, следовало спешить. Достав из кармана куртки заранее припасенный пластиковый пакет, я натянул его до локтя. Потом снова, тоже давно отрепетированным и уверенным движением, перехватил револьвер, уже вовсе едва ощутимый, приблизился к телу и вытянул руку, пока не почувствовал, что размахрившийся конец глушителя коснулся затылка. «Тебя там встретит огнегривый лев!» Давно привычная боль сжала горло, отклонившись назад и с облегчением нажал спуск. Третий выстрел грохнул, как разрыв новогодней петарды. Тело подо мной мелко затряслось в стремительной агонии и тут же распласталось неподвижно. Сквозь куртку и полиэтилен я почувствовал, как плеснула густая жижа, ударили какие-то мелкие твердые осколки. Я выпрямился, стараясь не глядеть на правую руку. Быстро вывернул мешок так, что залитый кровью и мозгами револьвер оказался внутри, и сунул все в припасенный чистый пакет. Хаканов лежал на снегу, и вокруг головы его приятно расползлось пятно, трупном полусвете фонаря не красное, а какое-то из сине-черное. Он был мертв, наконец мертв. Этот ненавистный человек, сломавший мне жизнь, и, вероятно, не мне одному. Мне очень хотелось перевернуть его, со сладостью увидеть мертвое и наверняка пробитое на вылет лицо. Но я не стал этого делать. Отчасти боялся испачкаться в крови, отчасти дорожил временем. И, кроме того, не стыдясь себе в этом признаться, при виде его раздробленного затылка уже ощущал подкатывающие волны тошноты. Я ограничился лишь тем, что изо всех сил тнул сапогом в бок уже совершенно мертвого, не отзывающегося на удар тела. Потом оглянулся, не воронила ли чего не взначай Нет, все мое оставалось при мне. Я увидел отлетевшую в снег барсетку и подобрал ее. Я знал и был уверен, что милиция знает тоже, что этот тип всегда носит при себе изрядную сумму денег. Так пусть они, несмотря на очевидный контрольный выстрел в голову, помаются над версией убийства с целью ограбления. Я тут же вспомнил про разгоссанные окурки, и на душе стало совсем тепло. Помаются, уроды. К милиции с некоторых пор я относился не лучше, чем к только что убитому мерзавцу. Дело сделано. «Анечка», — отстраненно подумал я, — «дело сделано». Теперь остались вторая и третья часть «Быстрое исчезновение» и заранее продуманные алиби.